Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Генри Джеймс. Друзья друзей. Читают Олег Булгак и Людмила Шаулина. Как вы и предвидели, в этих записках я нахожу много интересного, но мало что помогает решить деликатный вопрос, стоит ли их публиковать. Я и не подозревал, что ее записи столь хаотичны. Да, счастливая способность подмечать и рассказывать вошла у нее в привычку. Она излагала события и сохраняла эти записи для себя. Хорошую историю она схватывала буквально на лету и редко упускала такую возможность. Я имею в виду не столько чужие истории, сколько то, что она видела и чувствовала сама. Иногда она пишет о себе... Иногда о других, а порой о своих взаимоотношениях с этими другими. Последнее у нее получается наиболее выразительно. Но вы же понимаете, что выразительный текст не всегда подходит для печати. Сказать по правде, она пишет без оглядки на приличие. И опубликовав подобный материал, я последую ее примеру. Взять хотя бы отрывок, который я вам посылаю. Для вашего удобства я разделил его на несколько небольших глав. Переписанное мной содержание одного тонкого блокнота обладает достоинствами законченной вещи, единого целого. Этим страницам, очевидно, много лет. Обстоятельно изложенные события я прочел с самым живым интересом, изо всех сил стараясь поверить в сверхъестественное, к которому они подводят. Впечатлит ли это читателя? Безусловно. Но можете ли вы хоть на мгновение вообразить, что я предъявлю этот документ миру? Впрочем, она сама как будто желала, чтобы мир им насладился. Ведь ни имен, ни инициалов своих друзей она не сохранила. Вы хотя бы догадываетесь, о ком речь. Однако передаю слово ей. Глава первая. Я, разумеется, прекрасно сознаю, что из-за меня все и началось. Но от этого не легче. Я заговорила о ней первой. Прежде он ничего о ней не слышал. Впрочем, даже если бы я проявила осмотрительность, кто-нибудь все равно ему б рассказал. Это соображение впоследствии стало мне утешением, но утешением слабым и ненадежным — «Единственное верное утешение в жизни — не делать глупостей, но такой благодати мне уже не испытать». «Как так? Вам обязательно нужно встретиться и поговорить», — выпалила я. «Вы — птицы одного полета». Я рассказала ему, кто она и почему они — птица одного полета. В юности с ним случилось странное происшествие, нечто подобное примерно тогда же пережила и она. Ее друзья знали эту историю и часто просили пересказать ее. Очаровательная, умная, симпатичная и несчастная леди. Многие узнали о ней именно благодаря этому случаю. Восемнадцати лет от роду она отправилась в заграничное путешествие с тетушкой, и ей было видение одного из родителей в момент его смерти. Родитель находился в Англии за сотни миль, и, насколько ей было известно, жизни его ничто не угрожало. Это произошло днем в музее крупного европейского города. Она прошла одна, опередив своих спутников в небольшую залу, где располагались несколько известных произведений. В зале было еще двое. Один — пожилой смотритель. Ко второму она сперва не присматривалась, приняв за туриста. Краем глаза она заметила, что он сидит на скамейке с непокрытой головой. Однако, как только ее взгляд остановился на незнакомце, она, к своему удивлению, признала в нем отца. Он бросил на нее тревожный взгляд, в котором читалось нетерпение, почти упрек, как будто он уже давно ее ждет. «Папа! Что случилось?» Она бросилась к нему с криком изумления, но за изумлением последовало еще более эффектное проявление чувств, потому что стоило ей сделать шаг, как он попросту исчез, оставив смотрителя и нагнавших ее родственников с ужасом наблюдать странную сцену. Все они, сотрудник музея, тетушка, кузены, стали таким образом своего рода очевидцами этого происшествия, или, по крайней мере, впечатления, которое оно оказало на нее. Было еще свидетельство вызванного на дом врача, которому немедленно обо всем рассказали. Он дал ей успокоительного, но тетушке сказал, мол, надо еще поглядеть, не случилось ли чего дома. А ведь уже случилось. Бедный отец скончался еще утром в результате внезапного приступа. Еще до наступления вечера тетка, сестра матери, получила телеграмму с этой новостью и просьбой подготовить к известию племянницу. Однако племянница была уже готова ко всему. И явление это, конечно же, оставило в душе девушки неизгладимый след. Она поведала эту историю нам, своим друзьям, а мы любили пощекотать нервы, пересказывая ее друг другу. Прошло 12 лет, и как женщина, состоящая в несчастном браке и проживающая отдельно от мужа, она стала интересной по другим причинам. Но поскольку имя, которое она теперь носила, было достаточно распространенным, а ее решение покинуть мужа считалось справедливым и не выделяло ее среди прочих, ее по-прежнему величали той, что видела призрак отца. Мой же друг сердешный видел призрак матери. Прежде я никогда об этом не слышала, но когда наше знакомство стало более тесным и задушевным, что-то подтолкнуло его в ходе беседы упомянуть эту историю, и она, в свою очередь, спровоцировала меня рассказать, что на этом поприще у него есть достойный соперник, и с ней он мог бы сравнить впечатление. Со временем его история, возможно, из-за того, что я слишком часто к ней обращалась, стала для него такой же визитной карточкой, а ведь с тех пор, как нас представили, не прошло и года. Он, безусловно, обладал и другими добродетелями, впрочем, как и она, бедняжка. Признаться, я сразу оценила его и распознала его достоинство раньше, чем ему открылись мои. Помню, даже тогда меня поразило, насколько оживился его интерес ко мне, когда я рассказала ему историю, которая, хоть и произошла не со мной, была столь близка его удивительному опыту. Его история... как и та, что приключилась с ней, имело место лет десять тому, в год, когда он по каким-то причинам остался в Оксфорде на каникулы. В тот августовский день он был на берегу реки. Вернувшись домой задолго до наступления темноты, он обнаружил в комнате свою мать. Она стояла, как будто не сводя глаз с двери. Утром он получил от нее письмо из Уэльса, куда она поехала навестить своего отца. Увидев сына, она улыбнулась как-то необыкновенно лучезарно и протянула к нему руки, но только он с распростертыми объятиями кинулся ей навстречу, как она растворилась. Тем же вечером он поведал ей о случившемся в письме. Письмо это бережно хранилось. На следующее утро ему сообщили о ее смерти, и хотя речь об этом зашла совершенно случайно, Маленькое чудо, которое я смогла до него донести, поразило его до глубины души. До сих пор ему не встречалось ничего подобного его случаю. Ему обязательно нужно познакомиться с моей подругой. Ну, конечно, между ними должно быть что-то общее. Я это непременно устрою, не правда ли? При условии, что она согласится. Он, в свою очередь, ни капли не возражал. Я пообещала как можно скорее поговорить с ней на сей счет, и на той же неделе мне представился такой случай. Она возражала не больше его. Она определенно желала его видеть, но познакомиться им так и не удалось, по крайней мере, в обычном понимании слова. Глава вторая. Добрая половина моего рассказа о тех удивительных обстоятельствах, что воспрепятствовали их встречи. то была череда случайностей, но случайности эти продолжались годами и стали уже предметом для шуток с обеих сторон. Поначалу это было забавно, потом наскучило. Самое странное, что обе стороны готовы были встретиться. Дело было не в равнодушии и уж точно не в отсутствии желания. То был один из тех капризов судьбы, которому противоположность их интересов и привычек, полагаю, только способствовала. У него все вертелось вокруг службы. Обязанности инспектора оставляли ему мало досуга. Он вечно был в разъездах, и ему нередко приходилось отменять встречи. Он любил бывать в обществе, но находил его повсюду, нигде не задерживаясь подолгу. «Я никогда точно не знала, где он находится, и иногда не видела его месяцами». Она же почти не бывала в столице, жила в Ричмонде, а в свет не выходила вовсе. Обладая безупречными качествами, она не гналась за модой и, как говорили, глубоко переживала свое положение. Не теряя достоинства, эта несколько эксцентричная леди жила своей жизнью по строго установленному плану. Иногда с ней можно было договориться, но прийти на званый вечер она не согласилась бы ни за что. Всякое светское событие выходило за установленные ею рамки, в которых помещались лишь ее кузина, чашка чая и вид из окна. Чай был хорош, а вид уже на белоскомину, пусть и не такую, как ее кузина, пренеприятная старая дева, что была с ней тогда в музее, а теперь поселилась в доме. Союз с бедной родственницей, отчасти основанной из финансовых соображений. Свою компаньонку она преподносила как прекрасную домоправительницу. Лишь одна из ее маленьких странностей, которые мы вынуждены были прощать. Другой были ее представления о благопристойности, усвоенные после разрыва с мужем. То была крайность, которую некоторые считали даже нездоровой. Не давая ни малейшего повода, она придерживалась строжайшей морали. Ей чудились или, я бы сказала, она примечала малейшие знаки неуважения. Она была одной из немногих известных мне женщин, которым такое двусмысленное положение придало скорее скромности, нежели смелости. «Боже мой, какой же она была щепетильной!» Особенно неприступными были стены, которыми она отгородила себя от возможного внимания мужчин. Она все время опасалась, что муж только и ждет случая воспользоваться ее слабостью. Визиты любых мужчин непреклонного возраста она, если и не запрещала напрямую, то всячески им препятствовала. «В этом деле нельзя быть чересчур осторожной», — говорила она. Когда я впервые рассказала, что у меня есть друг, отмеченный тем же таинственным знаком, что и она, ничто не мешало ей воскликнуть «Ах, так приведите его ко мне!» И, возможно, мне бы это удалось, и тогда сложилась бы совершенно невинная и уж во всяком случае сравнительно простая ситуация. Однако так она не сказала, а произнесла лишь «Я непременно должна его увидеть. Да, я найду способ с ним встретиться». Это стало причиной первой заминки, а там возникли и другие обстоятельства. Среди прочих было и такое. Поскольку со временем круг ее друзей ширился, ведь она была самоочарование, то друзья эти часто оказывались знакомы и с ним, причем достаточно близко, чтобы упомянуть о нем в разговоре. Было странно, что, не принадлежа к одному кругу или, как теперь выражаются, одному сорту, экое препротивное словечко, Моя несостоявшаяся пара то и дело сходилась с одними и теми же людьми, заставляя их присоединяться к этому нелепому хору. Даже незнакомые между собой друзья рекомендовали его с завидным усердием. Ей присуща была такая оригинальность, такая несомненная привлекательность, что каждый из нас ценил ее как своего рода тайный источник, более или менее ревностно оберегаемый. как человека, которого не встретишь так запросто в свете, чье общество не для всех, и уж точно не для заурядных, и отношения с которым потому считались особенно сложными и драгоценными. Каждый из нас встречался с ней по отдельности, о чем следовало договориться заранее, выполнить некоторые условия, а дабы не нарушить негласную гармонию, об этих встречах друг другу не докладывали. когда один из нас получал от нее записку, всегда находился другой, у кого было письмо посвежее. Одна недалекая женщина, благодаря трем коротким визитам в Ричмонд, еще долго пользовалась среди неотмеченных милостью репутацией дамы, близкой к этому кругу страшно умных и сумасбродных господ. У каждого из нас есть друзья, которых нам хотелось познакомить. Но чем сильнее было это благое намерение, тем сомнительней был успех. Но едва ли успех предприятия когда-либо оказывался обратно пропорционален приложенным усилиям. Пожалуй, именно масса приложенных усилий и есть самое примечательное во всей истории. И милые леди, и наш джентльмен объявили мне и остальным, что все это уже похоже на балаган». То давние основания для знакомства уже и былью поросло, а поверх взошли десятки поводов куда более очевидных. Ведь эти двое были как две капли воды: те же вкусы, идеи и выходки, те же предрассудки, суеверия и причуды. У них часто совпадали мысли, а иногда и действия. Одни и те же места, и люди вызывали в них схожую приязнь и антипатию. То касалось книг, писателей и течений. Все замечали определенное сходство даже в их внешности и чертах лица. Дошло до того, что в обществе многим казалось уместным говорить, что они одинаково милы и почти равнозначно красивы. Но больше всего толков и пересудов Вызывала их обоюдная и редкая блажь. Они никогда не фотографировались. Из всех известных мне людей только этих двоих ни разу не сняли, и так яростно они этому противились. Чтобы им не говорили, они отказывались наотрез. Я часто сетвала на эту их причуду. Тщетно мечтала я заполучить его фотографию и водрузить ее на каминную полку в гостиной в рамке «Сбонд-стрит». Это был наиболее забавный повод для их непременного знакомства. Впрочем, все прочие упразднялись странным законом, повинуясь которому они всегда расходились как встречные поезда и не могли пересечься как солнце и луна, как два берега одной реки, как параллельные прямые. Не было такого случая, чтобы один пришел в дом до того, как второй его уже покинул или, ничего не подозревая, уходил, когда другой был на подходе. Они пребывали только тогда, когда его или ее уже никто не ждал. Впрочем, ретировались они так же неожиданно. Словом, они чередовались как чет и нечет. И постоянство, с которым они упускали друг друга, можно было объяснить лишь имеющейся между ними договоренностью. Договоренности же не было и в помине. И поскольку длилось все это годами, Ситуация обернулась досадным разочарованием. Полагаю, их любопытство и так сходило на нет. Обстоятельства же подтвердили его полнейшую тщетность. Мы, разумеется, помогали им, как могли, но все наши усилия лишь создавали новые преграды. Я не делала записей, поэтому конкретных примеров не приведу, но, помнится, ни один из них так и не смог прийти на ужин, когда надо. Когда не надо, они являлись как штык, но только когда не надо. Благоприятные обстоятельства для одного абсолютно не подходили другому. Сами силы природы будто бы сговорились против них, а человеческая природа присоединилась к этому заговору. Всякие раз вмешивались то простуда, то головная боль, то тяжелая утрата, буря, туман, землетрясения и прочие катаклизмы. Все это было уже не смешно. Но улыбаться приходилось, хотя все уже чувствовали, что затянувшаяся шутка может обернуться слезами. Сперва они испытывали чувство вины, затем неловкость, а потом и настоящий ужас, ужас перед последним совпадением, единственным, не похожим на все предыдущие, совпадением, которое, наконец, сведет их лицом к лицу. Этот интуитивный страх и был конечным результатом всех этих перипетий. Обоим было ужасно неловко, пожалуй, они даже немного стеснялись друг друга. Столько приготовлений, столько разочарований. К чему мог вести такой тернистый путь? Обычная встреча? Это слишком банально. Оба нередко спрашивали, как я себе представляю их встречу после стольких лет нелепостей. Уж если им наскучила эта комедия, то друг друга они уже вряд ли развеселят. Их соображения на этот счет полностью совпадали, и каждый так или иначе был осведомлен об опасениях другого. Полагаю, именно эти нетривиальные опасения со временем и стали решающими. И если первые пару лет они не могли встретиться по независящим от них причинам, то потом это вошло у них в привычку, поскольку оба, как бы это сказать, все больше переживали. Чем объяснить весь этот абсурд, если не их тайным произволом? Глава третья. Когда наше длительное знакомство увенчалось предложением руки и сердца, которое я на этот раз приняла, друзья, я слышала, шутили, что мое согласие он получил только в обмен на фотографию. В действительности же я просто отказалась дарить ему свою, не получив сначала его портрет. Как бы там ни было, его фотография во всей красе появилась-таки на той самой каминной полке. И, приехав поздравить меня с помолвкой, она, как никогда прежде, приблизилась к тому, чтобы его увидеть. Позволив себя сфотографировать, он подал ей пример, которому я предложила последовать. Он ведь поступил со своей блажью, почему бы и ей не поступиться? Ведь ей тоже придется что-нибудь подарить мне на помолвку. Пусть это будет ее портрет, который составит ему пару. Она засмеялась и покачала головой. Это движение выходило у нее так, будто причина его была столь же неуловима, как и дуновение, что колышет цветок. Парой к портрету моего суженого должен быть портрет его будущей жены. Она твердо стояла на своем, изменить, как и объяснить это правило, она не могла. Это был предрассудок, ли каприз, обед. Она проживет до конца дней без единой фотографии. И вот теперь она осталась одна такая, ей это нравилось, это делало ее еще более оригинальной». Отступничество бывшего единомышленника ее даже обрадовало. Она долго рассматривала его фотографию, но так и не сказала о ней ничего примечательного, хотя изучила даже оборотную сторону. Новость о нашей помолвке она воспринялась теплотой и сердечностью. И была само очарование. «Вы знаете его даже дольше, чем я не знаю», — сказала она. «А ведь это, кажется, целая вечность». Она видела, какой длинный и тернистый путь мы прошли бок о бок. Теперь настало время вместе отдохнуть. У меня нет никаких сомнений в ее искренности, и хотя затем последовало нечто совсем странное, меня успокаивает мысль, что до тех пор наши отношения были естественными и непринужденными, как всегда. Я сама в приступе безумия извратила и разрушила их. Теперь я ясно вижу, что она не давала мне ни малейшего повода. И я сама отыскала этот повод в том, как она смотрела на благородное лицо в рамке «Сбонд-стрит». А как еще она могла на него смотреть? С самого начала я хотела, чтобы она им заинтересовалась. И ведь я по-прежнему этого хотела, но только до того момента, как она пообещала, что на этот раз действительно поможет мне снять с нелепое заклятие, что не давало им встретиться все эти годы. Раньше я договаривалась, что он исполнит свою роль, если и она выйдет из-за кулис. Теперь мое положение изменилось. Я была вправе отвечать за него. Я поручилась, что в пять пополудни следующей субботы он будет на этом самом месте. Он был в отъезде по срочному делу, но в письме заверил, что сдержит обещание в точности и специально ради такого случая вернется загодя. Я запомнила ее слова. «Вы уверены, что он придет?» Она выглядела сосредоточенной и серьезной. Мне даже показалось, что она слегка побледнела. Ей не здоровилось, она выглядела уставшей. Как жаль, что после всего, что было, он увидит ее такой. «Ах, повстречаться бы им лет пять назад!» Тем не менее, я ответила утвердительно и добавила, что на этот раз уверена абсолютно, и, следовательно, успех зависит только от нее. В пять вечера в субботу она увидит его в этом самом кресле, где он обычно сидит, и в котором... Впрочем, об этом я не упомянула. Он сидел, когда неделю назад поставил вопрос о нашем будущем, так что я не могла более сомневаться. Она молча посмотрела на кресло, так же, как прежде смотрела на фотографию. А я тем временем в сотый раз повторила, как же это нелепо не иметь возможности познакомить свою ближайшую подругу со своей же половиной. «Вы считаете меня ближайшей подругой?» спросила она с улыбкой, которая на мгновение осветила ее лицо былой красотой. В ответ я прижала ее к своей груди, после чего она сказала, «Да, я приду. Я ужасно боюсь, но вы можете на меня рассчитывать». Когда она ушла, я стала думать, чего она так боится, ведь говорила она явно всерьез. Вечером следующего дня я получила от нее короткую записку. По возвращении домой ее ждало известие о смерти мужа. Она не виделась с ним семь лет, но ей хотелось, чтобы я узнала о случившемся от нее, а не от кого-то другого. Однако, как бы странно и печально это ни звучало, событие это имело на ее жизнь столь незначительное влияние, что не могло расстроить назначенную встречу. Я была за нее даже рада, полагая, что, по крайней мере, денег у нее теперь будет больше. Но даже в свете новых обстоятельств я не могла забыть ее слов о том, что она боится. Я как будто начала догадываться о причине этого страха. Страх этот становился заразительным и к концу вечера сдавил мне грудь приступом паники. Это была не ревность. То были адовые муки ревности. Ну как можно быть такой недалекой? Почему нельзя было держать язык за зубами, пока мы не поженимся? Уж после этого я бы чувствовала себя увереннее. Всего лишь месяц надо было подождать. густяк для тех, кто ждал уже так долго. Ее беспокойство было очевидно, а теперь, когда она стала свободной, беспокойство в ней, естественно, не убавилось. А чем объяснить ее беспокойство, если не предчувствием? До сих пор она была жертвой случая, а с этих пор вполне могла стать орудием в его руках. И тогда жертвой стану я со всем своим простодушием. А чем были эти случайности, если не указывающим на опасность перстом провидения? На опасность, которая могла обрушиться на мою бедную голову. Раньше эту опасность сдерживала череда случайностей, неотвратимость которых стала причивой во языцах. Однако случай, очевидно, терял свою власть. В душе я была убеждена, что на этот раз оба, наконец, окажутся в назначенном месте в назначенное время. Осознание, что они все ближе друг к другу и вот-вот сойдутся, уже не покидало меня. Мы говорили, что пора уже снять это заклятие, все к тому и шло, если только оно не покажет другой свой лик, и невозможность встречи не обернется невозможностью расставания. Эти мысли не давали мне покоя, я не могла заснуть, и к полуночи была в полном смятении». Наконец я поняла, что есть только один способ избавиться от наваждения. Если с власти случая покончено, я просто вынуждена стать его преемницей. Я села и в торопях написала записку, которая должна была встретить его по возвращении, и поскольку слуги уже легли спать, выскочила простоволосая на пустую, продуваемую всеми ветрами улицу, чтобы бросить ее в ближайший почтовый ящик. Я писала, что не смогу быть дома днем, как рассчитывала, и что ему следует отложить свой визит до ужина. Это был намек, что он застанет меня одну. Глава четвертая. Когда она появилась в назначенный час, я, естественно, почувствовала себя подлой обманщицей. Я сотворила это в момент помешательства, но отступать было уже поздно. Она просидела час, он, конечно же, не явился, и мне оставалось только упорствовать в своем вероломстве. Я решила, что лучше уж она придет. Как бы странно это ни звучало, тогда мне казалось, что это как-то умоляет мою вину. И все равно, глядя на ее бледное, изможденное лицо, в котором читалось потрясение от той свободы, что открылась ей со смертью мужа, я чувствовала почти невыносимые муки совести и раскаяния. Если я и не созналась ей сразу, то только потому, что мне было слишком стыдно. Я изображала удивление, я играла до последнего. Я уверяла, что если за что-то и готова была поручиться, то за эту встречу даже сейчас я краснею, вспоминая эту историю. И это мой крест. Каких только обвинений в его адрес я не сочиняла. Я изобретала догадки и оправдания, и когда минутная стрелка совершила свой оборот, я растерянно признала, что удача снова отвернулась от них. Услышав слово «удача» применительно к ним, она улыбнулась, однако выглядела при этом весьма взволнованной. Она была не похожа на себя. Единственное, что меня удерживало от признания, это ее траурный наряд, без тяжелых креповых складок, но все же... Сдержанное черное платье, а в шляпке три черных перышка и маленькая каракулевая муфта в руках. Все это помогло мне путем витиеватых рассуждений убедить себя, что я не так уж и не права. Она писала, что внезапное известие никак на нее не повлияло, однако ж наряд говорил об обратном. Если уж она взялась придерживаться норм, то почему не отказалась от визитов хотя бы в первые пару дней? Ей так сильно хотелось кое-кого увидеть, что она даже не могла подождать, пока мужа придадут земле. Столь откровенное нетерпение ожесточило меня, заставляя и дальше разыгрывать этот отвратительный фарс. Однако в течение этого томительного часа я стала подозревать в ней чувство более глубокое, нежели разочарование, и куда менее успешно скрываемое. Мне показалось... что в глубине души она испытывает даже некоторое облегчение. Я как будто услышала тот мягкий и тихий выдох, которым мы провожаем миновавшую опасность. За тот битый час, что она провела со мной, произошло следующее. Она от него отказалась, отпустила навсегда. Она обернула все это в шутку с таким изяществом, которого мне не доводилось видеть ни до, ни после. Но при всем при этом, то был великий день в ее жизни. Весело и непринужденно она вспоминала все тщетные попытки, всю эту бесконечную чехарду, которая составляла эти небывалые отношения. А ведь отношения-то были и тогда, и теперь. Не так ли? Но теперь все нелепости позади. Когда она собралась уходить, я сказала, что теперь это действительно похоже на отношения, но даже пытаться назначить ей очередную встречу после того, что случилось, у меня не хватило бы духу. Ясно было, что единственной надежной возможностью станет наше бракосочетание. Она же обязательно придет на мою свадьбу. Оставалось надеяться, что и он явится. Либо я, либо он. объявила она, смеясь, и в чем-то она была права. Значит, сперва надо благополучно пожениться. Вряд ли это поможет, нам уже ничто не поможет, сказала она, целуя меня на прощание. Я никогда, никогда его не увижу. И с этими словами она ушла. Если перенести ее разочарование, я была в силах, то когда пару часов спустя он явился к ужину, стало понятно, что его реакция для меня невыносима. О том, как он воспримет мой маневр, я не особенно задумывалась, но в результате я услышала от него упрек, первый за все годы нашего знакомства. Своё удивление он высказал в таких выражениях, что иначе как упрёком это не назовёшь. Он сказал, что в таких необычных обстоятельствах я могла бы найти способ не лишать его столь редкой возможности. Я могла бы всё уладить и либо остаться дома, либо сделать так, чтобы их встреча всё равно состоялась. Они наверняка прекрасно бы посидели в моей гостиной без меня. Это меня добило окончательно. Я призналась в своем вероломстве и в его жалкой причине. Я не отменяла ее визит и сама никуда не выходила. Она была здесь и, прождав целый час, ушла, уверенная, что встреча расстроилась из-за него. «Она наверняка сочла меня порядочным хамом», — воскликнул он. «Не удивлюсь, если удостоился еще и не таких». «Что она сказала?» уверяю тебя, ничего такого. Она и бровью не повела. Она рассматривала твою фотографию, даже с обратной стороны изучила там, где написан твой адрес. Однако на вид оставалась такой же бесстрастной. Для нее это не так важно, как ты думаешь». «Тогда почему же ты ее боишься?» «Не ее. Ты был причиной моих опасений. Ты думала, я влюблюсь в нее? Раньше я от тебя подобных инсинуаций не слышал». Я молчала, и он продолжал. «Ты всегда говорила, что она человек достойный восхищения, но никогда не представляла ее в таком свете». «Значит, если бы я завела такой разговор, ты бы уже давно нашел возможность с ней встретиться?» «Раньше у меня не было таких опасений», — добавила я. «Для них не было повода». На этих словах он поцеловал меня. И когда я вспомнила, что пару часов назад она сделала то же самое, мне на мгновение почудилось, будто бы с моих губ он принимал отпечаток ее поцелуя. Несмотря на эту нежность, происшествие несколько омрачило вечер. Мне было мучительно сознавать, что я предстала перед ним обманщицей. И хотя без моего признания этого бы не случилось, мне было горько. будто на совести лежал тяжкий грех. Его взгляд, когда я заявила, что она ничем не выказала огорчения по поводу его отсутствия, был мне невыносим. Пожалуй, впервые за все время нашего знакомства он позволил себе усомниться в моих словах. Перед тем, как мы расстались, я пообещала, что расскажу ей всю правду, что отправлюсь первым же поездом в Ричмонд, и она узнает, что он ни в чем не виноват. Тут он снова поцеловал меня. «Я искуплю свой грех», — бормотала я. «Я посыплю голову пеплом, покаюсь и попрошу прощения». И он поцеловал меня еще раз. Глава пятая На следующий день, уже в поезде, я вдруг поразилась, как легко он согласился со всем, что я ему наобещала. Но я была тверда в своем намерении и решила не отступать. Я поднялась по пологому холму до места, откуда открывался вид, и постучалась в дверь ее дома. Меня слегка озадачило, что ставни были все еще закрыты, ведь даже если в припадке раскаяния я и приехала рановато, Времени подняться у них все же было предостаточно. «Дома ли, мэм?» «Она покинула этот дом навсегда». Слова пожилой горничной совершенно сбили меня с толку. «Она уехала?» «Помилуйте, она умерла, мэм?» От этого жуткого слова у меня перехватило дыхание. «Умерла этой ночью». Вопль, что вырвался из моей груди, даже на мой слух показался слишком пронзительным для столь раннего часа. На секунду мне почудилось, что это я ее убила. Мне сделалось дурно, и сквозь туман я увидела, как горничная протягивает мне руки. Следующее, что я помню, — это затемненная комната. Убогая кузина моей подруги заходится надо мной в рыданиях, словно упрекая меня в произошедшем. Забытье мое, очевидно, длилось недолго, но одному Богу ведомо, сколько времени мне понадобилось, чтобы осознать, поверить, а затем невероятным усилием приподнять груз ответственности, придавивший меня с такой силой, что поначалу ничего другого, кроме суеверного и безумного страха, я не ощущала. Потом я узнала, что доктор вынес предельно компетентное и ясное заключение. Ему было известно о вялотекущей сердечной недостаточности, причины которой можно искать в треволнениях и ужасах, пережитых ею в браке. В те годы она порядком настрадалась от жестокости мужа, она даже опасалась за свою жизнь. С тех пор любые волнения, все, что могло вызвать тревогу и беспокойство, были ей противопоказаны. И, судя по ее подчеркнуто-спокойному образу жизни, она следовала этим рекомендациям. Но кто поручится, что у человека, а тем более настоящую леди, можно уберечь даже от малейших неприятностей? Полученная накануне весть о кончине мужа не просто потрясла и опечалила ее, но принесла целый букет переживаний. Ведь она и не мечтала о столь скорой свободе, Все это казалось невероятным, как будто муженек действительно собирался здравствовать до конца ее дней. Очевидно, что в городе после нашей встречи с ней снова что-то стряслось, и было крайне важно выяснить, что именно. Она вернулась домой очень поздно, в двенадцатом часу ночи. Кузина уже вся извелась. Переступив порог, она сказала, что устала и должна перевести дух, прежде чем подняться к себе. Они вместе прошли в гостиную, где компаньонка предложила ей бокал вина и поспешила к буфету. Это не заняло и минуты, а когда кузина обернулась, наша несчастная подруга еще не успела присесть. Внезапно, с едва слышным стоном, она рухнула на диван. Она была мертва. Что за неизвестное маленькое происшествие нанесло ей такой сокрушительный удар? «Бога ради, что за потрясение пережила она в городе?» Я немедленно поделилась своим единственным предположением. Она приехала ко мне к пяти часам специально, чтобы встретиться с одним джентльменом, с которым они даже не были представлены, но случай помешал их встрече. Этот джентльмен — мой жених. Повод, конечно, ничтожный, но ведь вполне могло случиться и что-то еще». На лондонских улицах постоянно что-то случается, особенно с этими злосчастными кэбами. Что она делала? Куда направилась, покинув мой дом? Я-то думала, что она поехала прямо домой, и новый я и предположить не могла. Но тут мы обе вспомнили, что, наведываясь в город, она, бывала останавливалась на часок-другой в маленьком дамском клубе «Джентльвумен» передохнуть и выпить чаю. Я пообещала первым же делом отправиться туда и обо всем подробно расспросить. Затем мы вошли в темные, мрачные покои, где она лежала в объятиях смерти. Вскоре я попросила разрешения остаться наедине и провела с ней еще полчаса. Смерть, если не прибавила, то точно не лишила ее красоты, но, опустившись на колени перед ее ложем, Я особенно остро ощутила, что смерть лишила ее голоса, и теперь уже навсегда. Смерть сокрыла от меня то, что мне так хотелось знать. Я вернулась из Ричмонда и, исполнив намеченное, заехала к нему домой. Заехала впервые, хотя не раз хотела побывать в его холостяцких покоях. В доме было двадцать квартир. поэтому вход в парадную был открыт, и на лестнице я встретила его слугу, который проводил меня к нему. Услышав шум в прихожей, он появился в проеме дальней комнаты, и как только мы остались одни, я выпалила «Она умерла!» «Умерла?» Его как громом поразило, и я отметила, что ему не пришлось уточнять, о ком я так кратко сообщила. «Она умерла вчера вечером, как только вернулась от меня!» Он очень странно на меня посмотрел. Он пытался поймать мой взгляд, как будто искал подвох. «Вчера вечером, как только вернулась от тебя», — оцепенев, повторил он, затем выпалил фразу, от которой оцепенела уже я. «Не может быть! Я ее видел!» «Ты ее видел? На том самом месте, где ты сейчас стоишь?» Через мгновение мне на помощь пришло воспоминание о странном знамении, явившемся ему в юности. А, понятно, в ее смертный час. Похоже на чудесное явление твоей матушки. Да нет же, совсем не похоже, не так я ее видел, не так. Я заметила, что это известие глубоко его тронуло, гораздо глубже, чем если бы это случилось вчера. Я ясно поняла, что между ними в самом деле была связь и что он действительно виделся с ней наедине, так я это тогда себе объяснила. В свете толкования, подтверждавшего его невероятные способности, он мог бы предстать эдаким противоестественным феноменом, если бы так решительно не настаивал на обратном. «Я видел ее живой, я видел ее совсем близко, я видел ее так же, как вижу тебя!» Это может показаться невероятным, но на секунду я испытала облегчение от того, что она явилась ему воплоти, но лишь на одну секунду. Уже в следующую, представив себе, как она, простившись со мной, спешит к нему, ведь времени у нее оставалось совсем немного, я спросила, подбавив в голос металла. «И зачем, скажи на милость, она явилась?» Он взял минутную паузу, подумать, прийти в себя, оценить возможные последствия. И, когда заговорил, взор его еще горел, но на щеках уже проступил стыдливый румянец, и он постарался смягчить тяжесть удара неуместной улыбкой. Я обвела глазами комнату, где она побывала. Уже побывала, а я оказалась впервые. «Но правильно ли ты понял этот жест?» «Я понял только то, что она пришла и позволила мне себя увидеть. И этого было достаточно», — воскликнул он со странным смешком. «Мое удивление росло. То есть она ничего тебе не сказала?» «Она не произнесла ни слова. Только посмотрела на меня, а я смотрел на нее. И...» «Тоже не произнес ни слова?» Он снова выжил из себя улыбку. «Я думал о тебе. Ситуация во всех отношениях деликатная. Я вел себя в высшей степени сдержанно, но она поняла, что мне приятно ее присутствие». И тут он опять неловко хмыкнул. «Она тебе явно понравилась», — я на время задумалась. «Как долго она пробыла?» Сложно сказать. Минут, наверное, двадцать, а может и того меньше. Двадцать минут молчания. Я уже нарисовала себе эту сцену, и фреска уже начала подсыхать. Ты хоть понимаешь, насколько чудовищную историю ты мне рассказываешь? Он стоял спиной к камину. Услышав это, он с мольбой в глазах шагнул ко мне. «Дорогая, прошу тебя, не сердись». Я не стала сердиться и продемонстрировала это как умело, но когда он довольно неуклюже раскрыл мне свои объятия, я не смогла сделать шаг навстречу. И тогда неловкая тишина надолго воцарилась между нами. Глава шестая. Он первым нарушил молчание, промолвив. «А ты точно уверена, что она умерла?» «К несчастью, да». Я только что стояла на коленях у ее смертного ложа. Он уставился в пол, затем поднял глаза на меня. Как она выглядит? Выглядит умиротворенно. И он снова отвел глаза, но через мгновение заговорил. «Так в котором часу?» «Должно быть около полуночи». Она скончалась, как только добралась до дома, причиной стала болезнь сердца, о которой знал ее врач. Знал, разумеется, и она, но мне стоически ничего не говорила. Внимательно выслушав, он на минуту лишился дары речи. Наконец он выпалил с почти мальчишеской наивностью, и святая простота его слов звенит у меня в ушах и сейчас, когда я пишу эти строки. «Ну разве она не чудо?» Даже тогда я смогла оценить его искренность и напомнила, что всегда так и говорила, но в следующую секунду, как будто уловив, что может означать для меня эта фраза, спохватился. «Значит, если она вернулась домой только к полуночи, у тебя было достаточно времени с ней повидаться, так?» — продолжила я за него. «А ведь ты пробыл у меня допоздна, верно?» Я не помню, когда именно ты ушел, я думала о другом, но, сказав, что у тебя дела, после ужина ты еще посидел какое-то время, она же весь вечер провела в джентльвумен. Я только что оттуда я все выяснила. После вечернего чая она оставалась там еще очень долго. И что же она там делала все это время? Я видела, что он готов придраться к любой детали моей версии событий. И чем больше он это обнаруживал, тем решительнее я отказывалась уступать, с почти патологическим упрямством я настаивала на самом мистическом, самом сверхъестественном объяснении, но из двух невероятных вариантов именно этот была готова принять моя проснувшаяся ревность». Теперь мне кажется трогательной та искренность и горячность, с которой он убеждал меня, что, несмотря на печальный итог, ему все же посчастливилось встретить ее вживую. На что я, со страстностью, необъяснимой поныне, хотя она и тлеет во мне до сих пор, могла ответить лишь, что это было то же чудо, что они пережили в юности. И случилось оно благодаря дару, которым обладала его мать, и которая наша подруга, Получила по наследству от отца. Да, она была у него. И, конечно, явилась ему обворожительной, но, увы, бесплотной. Достаточно обратиться к свидетельству очевидцев. «У меня есть», — убеждала я его, — «точные сведения относительно того, как она провела большую часть вечера». В небольшом клубе почти не было посетителей, но кто-то из прислуги ее заметил. Она неподвижно сидела в глубоком кресле у камина в гостиной, откинув голову назад и прикрыв глаза. Казалось, она тихо спала. «Понятно, но до которого часа?» Мне пришлось признаться, что в этом вопросе слуги не смогли мне помочь. К сожалению, консьержка оказалась нерасторопной дурехой — хотя, казалось бы, ей тоже положено быть джентльвумен. Очевидно, в тот вечерний час она против правил покинула коморку, где ей надлежало сидеть и следить, кто входит, кто выходит, и никого вместо себя не оставила. Она опуталась, видно было, как она изворачивается, поэтому я не могу, опираясь на ее слова, назвать тебе точный час. Известно, что к половине одиннадцатого нашей бедной подруги в клубе уже не было. Значит, она сразу пошла ко мне. А отсюда направилась прямиком на вокзал. «Она рисковала опоздать!» — возразила я. «А рисковать она особенно не любила!» Никуда бы она не опоздала, моя дорогая. Времени у нее было предостаточно. Это от тебя память подводит. На самом деле, я вовсе у тебя не засиживался, а ушел даже раньше обычного. Мне жаль, что мой визит показался тебе затянувшимся, ведь в десять я был уже дома. Надел домашние туфли и заснул в кресле. Вернула я. Ты и проспал до утра. Она тебе приснилась? Он молча смотрел на меня, и в его мрачном взоре читалось раздражение, которое ему приходилось сдерживать. Я тут же продолжила. К тебе в крайне неурочное час приходят леди. Вуаля, это как раз более чем вероятно. Но она-то совсем не из таких. как если тебе не доложили о ее приходе, если сама она не проронила ни слова, и если ты никогда не видел ее даже на фотографии. Как во имя всего святого мог ты узнать человека, о котором мы говорим? Да разве мне не описывали ее тысячу раз? Я сам могу описать тебе ее в мельчайших подробностях. Не надо! — воскликнула я с такой поспешностью, что он снова хмыкнул. Я вспыхнула, но продолжала. «Твой слуга доложил о ней?» «Его здесь не было. Когда он нужен, его не дождешься». «У больших домов свои особенности. Зайдя с улицы, здесь можно попасть на любой этаж практически беспрепятственно. Мой слуга крутит роман с юной особой, что прислуживает в квартире этажом выше. Вчера их свидание затянулось». Когда он отправляется к ней на сверхурочные, то оставляет дверь на лестницу приоткрытой, чтобы можно было бесшумно проскользнуть обратно. Чтобы войти, ее нужно лишь толкнуть. Вот она и толкнула. Одно смелое движение, и она внутри. «Одно движение? Да ты не представляешь, сколько для этого нужно смелости! А еще все это нужно было просчитать! Это просто невероятно!» Значит, она все просчитала, и смелости ей хватило. Но заметь, я ни на секунду не отрицаю, — добавил он, — что все это и впрямь удивительно. Он сказал это таким тоном, что я осеклась и на некоторое время замолчала. «Откуда она узнала, где ты живешь?» — наконец спросила я. Запомнила адрес на этикетке, которую, как нарочно наклеили в магазине на рамку, Заказанную для моей фотографии. «А как она была одета?» «Она была в трауре, моя дорогая. Сдержанное черное платье без тяжелых складок крепа. В шляпке три чёрных пера и маленькая каракулевая муфта в руках. У левого глаза, — продолжал он, — крошечный вертикальный шрам. «Знак мужниной ласки», — прервала я его и добавила. «Как же близко ты к ней подошел!» На это он ничего не ответил, и мне показалось, что он покраснел. С меня было довольно. «Что ж, прощай!» «Ты не задержишься хотя бы на минутку?» Он снова осторожно обнял меня, и на этот раз я остерпела. «В ее появлении была своя прелесть», — пробормотал он, удерживая меня. «Но тебе я рад куда больше». «Я дала ему поцеловать себя». Вспомнив, как и накануне, что последний в этом мире поцелуй она запечатлела на губах, которых только что коснулся он. «Пойми, я жизнь», — ответила я, — «а вчера вечером ты видел смерть». «То была жизнь! Жизнь!» — он был ласков, но непреклонен, и я высвободилась из его объятий. Мы стояли, глядя друг на друга в упор. «Ты рассказываешь мне что-то невразумительное, если ты вообще хочешь мне об этом рассказать. Она что, пробралась в комнату незаметно?» Я полностью погрузился в составление письма, затем столом под лампой, а когда поднял глаза, увидел ее прямо перед собой. «И что было дальше?» От неожиданности я вскрикнул и вскочил на ноги, а она, улыбаясь, приложила палец к губам. И в этом жесте читалась и строгость, и достоинство, и деликатность. Она давала мне понять, что слов не нужно, но загадочным образом этот жест одновременно и оправдывал ее, и все объяснял. Так или иначе, мы стояли друг против друга, но сколько это продолжалось, повторюсь, я уже не соображу, стояли вот как мы с тобой. И таращились друг на друга? Мы-то не таращимся. нетерпеливо возразил он. «Да, но мы разговариваем?» «Ну да. Мы тоже в некотором роде разговаривали». Он ушел в себя, вспоминая подробности. «И очень даже мило». Я едва не выпалила, что это как раз все и объясняет. Но вместо этого предположила, что они просто не могли оторвать друг от друга глаз. Затем я поинтересовалась, сразу ли он ее узнал. «Не совсем», — ответил он. «Ведь я не ждал ее, но задолго до ее ухода понял, это могла быть только она. Я ненадолго задумалась. И как же она ушла?» «Так же, как пришла. Дверь позади нее была открыта, и она удалилась. «Торопясь или не спеша?» «Она не медлила, но оглянулась», — добавил он с улыбкой. Я не смел ее задерживать, потому что прекрасно понимал, что она сделает все по-своему, и мне придется это принять. Не знаю, заметил ли он, как тяжело я вздохнула. «Что ж, теперь сделай так, как хочу я. Не задерживай меня!» Тут он притянул меня к себе и, уговаривая остаться, принялся со всей любезностью уверять, что я совсем другое дело. Если б я только могла спросить, прикасался ли он к ней, но слова не шли с языка. Я слишком хорошо понимала, как гадко и вульгарно они прозвучат. Я сказала что-то другое, точно не помню что. Промямлила нечто уклончивое, пытаясь добиться ответа, не задавая вопроса. Но он не ответил, как будто вспомнив о приличиях. Он принялся увещевать и успокаивать меня, и, повторяя в сущности то же, что говорил несколькими минутами ранее, что она была и правда удивительной, о чем я же ему постоянно и твердила, но что я его истинный друг и любовь навеки. В ответ я, следуя собственной логике, еще раз возразила, что мое основное перед ней преимущество в том, что я, по крайней мере, жива. Он, в свою очередь, снова стал перечить со страстью, которая меня так пугала. «Да нет же, она была живая, живая, говорю тебе! К тебе приходила покойница, она была мертва!» Держалась я своей правды с пылом и уверенностью, которые сейчас видятся мне почти гротескными. Но само слово, произнесенное вслух, внезапно сковало меня ужасом, и все те чувства, которые при других обстоятельствах были бы естественны, разом нахлынули и прорвались. Я вдруг осознала, какой огонь погас, как сильно я ее любила и доверяла ей. В тот же миг мне представилась вся красота ее одинокого финала. «Ее больше нет», «Она ушла от нас навсегда!» — разрыдалась я. «Я испытываю те же чувства», — воскликнул он, прижал меня к груди и, утешая, заговорил с исключительной добротой. «Ее больше нет. Она ушла от нас навсегда. О чем тогда мы спорим?» Он склонился надо мной, и когда наши лица соприкоснулись, я уже не понимала, чьи слезы стекают по моей щеке. Мои или его? Глава седьмая. И все-таки они не встречались. Такова была моя теория, мое твердое убеждение, и я бы даже сказала тактика. Исключительно из этих соображений я решила, что будет правильно позвать его на похороны. Он пришел и стоял со мной над ее могилой, очень скромно и трепетно. Он даже не задумывался об опасности конфуза. Я же полагала, что в силу торжественности случая, по которому собрались те, кто в большинстве своем знал их обоих и был в курсе затянувшегося курьеза, они не расценят его присутствие как повод для легкомысленных высказываний. С тех пор мы почти не разговаривали о том, что произошло вечером перед ее кончиной. При мысли о неопровержимых доказательствах одной из версий меня охватывал ужас. Обе версии казались одинаково скверными и неуместными. Он со своей стороны не мог представить никаких доказательств, ничего кроме свидетельства швейцара, персонажа, по его же словам, весьма безалаберного и необязательного. что между десятью и полуночью не менее трёх леди в чёрном впорхнули и выпорхнули из парадной. Это было даже слишком. Проку от такого изобилия не было ни мне, ни ему. Ему было известно, что, по моему убеждению, последние часы её жизни я расписала по минутам, и мы избегали дальнейших обсуждений, как будто точка в этой истории была уже поставлена. Однако я понимала, что он просто не хочет мне перечить, но доводов моих не принял. Он остался при своем мнении и лишь потакал мне. Он держался своей версии, потому что она была ему милее, а милее она ему была, потому что тешила его тщеславие». Окажись я в подобной ситуации, это не произвело бы на меня такого эффекта, хотя тщеславие и мне не занимать, но у каждого свои причуды, и судить о них мы не вправе. Я бы предпочла, чтобы эта история была в ряду тех необъяснимых случайностей, что описываются в бульварных романах и обсуждаются на сборищах оккультистов. Мне представляется, что для существа, едва переступившего порог вечности, но еще не избавленного от человеческих эмоций, нет ничего более тонкого и чистого, более высокого и благородного, чем желание восполнить пробел, предостеречь, повинуясь порыву душевной щедрости или даже простого любопытства. Красивый жест, не правда ли? Если бы меня так отметили, я бы тоже выросла в своих глазах. Все и так знали, что он отмечен, давно уже был отмечен, и что же это, если не доказательство, пусть и косвенное. Каждое из этих удивительных явлений по-своему подтверждало другое. Он видел это по-другому, но, спешу добавить, очевидно, не желал подчеркивать или, как говорят, афишировать эту особенность. Я вольна была верить во что угодно, тем более что вся эта история была таинственной только для меня. Это было частью моей личной истории, и не он, а я ломала голову над этой загадкой, поэтому он готов был состроить любую мину, которая бы меня устроила. Как бы то ни было, у нас обоих были и другие дела, нужно было готовиться к свадьбе. Мои дела и откладывать уже было некуда, но с течением времени я обнаружила, что верить во что угодно — означало для меня верить тому, в чем я все больше и все глубже убеждалась. И еще я обнаружила, что все это мне не слишком-то и угодно. Да и верила я в это неудовольствие ради. Одержимость, очевидную мне сейчас, и уже смутно осознаваемую тогда, оказалась невозможно заглушить, как я надеялась, заботами первостепенной важности. Чем больше у меня было дел, тем больше я думала об этом — И вот наступил момент, когда мои мысли стали серьезно угрожать моим занятиям. Я так ясно вижу это теперь, я чувствую, я все еще живу этим. Никакой радости, напротив, горечь переполняет меня. И все же мне не в чем себя упрекнуть, я просто не могла переступить через себя. Доведись мне вновь пережить те странные обстоятельства, я бы испытала ту же мучительную боль, те же глубокие сомнения и еще более глубокую уверенность. Все это легче вспомнить, чем изложить на бумаге, но даже если бы я шаг за шагом воссоздала картину событий, подобрала слова для необъяснимого, отвращение и боль сковали бы мою десницу. Поэтому я лишь кратко отмечу, что спустя три недели после ее смерти и за неделю до свадьбы я окончательно осознала, что должна посмотреть правде в глаза, и если уж я решилась, то делать это нужно прямо сейчас, не теряя ни минуты. Моя незатухающая ревность была подобна голове медузы Горгоны. Она не умерла вместе с ней. Она ее пережила, чтобы, питаясь невысказанными подозрениями, стать еще свирепей. Они бы и оставались невысказанными до сегодняшнего дня, если бы в свое время я не почувствовала жгучее желание их высказать. Это желание спастись от грозившего, как мне казалось, Рока, овладело мной. Когда я решилась, то поняла, время идет, свадьба близится, и дело не терпит отлагательств. Оставалось только объясниться, предельно откровенно и незамедлительно. По крайней мере, не откладывать этот разговор на завтра. Это было бы несправедливо по отношению к нему. По крайней мере, признать, что никакие уловки не помогут разрешить столь щепетильную ситуацию. Поэтому одним прекрасным вечером я предельно спокойно, но вместе с тем тоном, не терпящим возражений, поставила ему ультиматум. Мы должны пересмотреть наше положение и признать, что оно изменилось совершенно. «Он выдержал мой взгляд. И как же оно изменилось?» «Между нами встал кто-то третий. Он на секунду смешался. Не стану притворяться, что не понимаю, о ком ты говоришь. В его улыбке сквозила жалость к моим причудам, но обидеть он меня не хотел. О женщине, которая умерла и предана земле. «Да, предана земле, но не умерла!» «Она мертва для мира, мертва для меня, но не для тебя!» «Снова будем доказывать каждой свою теорию, кого я видел тем вечером?» «Нет», — ответила я, — «нечего тут доказывать. В этом нет необходимости, мне хватает того, что я вижу». «И что же ты видишь, любимая, скажи?» «Ты стал совсем другим из-за такой-то чепухи?» — засмеялся он. Не столько из-за нее, сколько из-за того бреда, что начался потом. Что еще за бред? Мы смотрели друг на друга, не отводя глаз. Его взгляд излучал нездешний тусклый свет. Моя уверенность восторжествовала. Так заметно он побледнел. «Ты правда хочешь сделать вид?» — наседала я, будто не понимаешь, о чем я. «Дитя мое», — ответил он, — «ты не даешь полной картины». На секунду я задумалась. «Полная картина смутит кого угодно. Но если уж мы об этом, то чего смущаться, если такая твоя особенность?» Он как будто меня не понял. «Моя особенность?» «Печально известная особенность. Твой дар!» Он раздраженно вздернул плечи и с нарочитым пренебрежением простонал. «Ох уж этот мой дар!» «Твоя открытость иным мирам!» Ледяным тоном продолжала я. «Твоя способность видеть, чувствовать, соприкасаться с теми, кто на радость или на горе нам недоступен. Отчасти именно эта особенность и вызвала во мне столь глубокий к тебе интерес. Это было так увлекательно. Я положительно гордилась знакомством с тобой. Это восхищало меня, восхищает и теперь. Разумеется, я и представить себе не могла, чем это все обернется. А даже если б и могла... то ни за что не предугадала, как это скажется на мне. «Ради всего святого», — взмолился он, — «объясни, что за несусветные намеки?» И поскольку я молчала, — выбирает он для решающего выпада, — добавил. «И как, по-твоему, это происходит? И каким образом сказывается на тебе?» «Она не могла встретиться с тобой пять лет», — сказал я. «Зато теперь вы не упускаете ни единой возможности. Наверствуете упущенное». Наверстываем? Его бледное лицо стало наливаться кровью. «Ты видишь ее, видишь, видишь каждую ночь!» Он громко хохотнул, но смешок вышел натянутым. «Она приходит к тебе, как приходила тем вечером. Она попробовала, а теперь вошла во вкус». С Божьей помощью мне удавалось удержаться от слепой ярости и пошлых оскорблений. Но выкрикнула я именно эти слова, и сказано они были не наобум. Он крутанулся на месте, зайдясь в смех и аплодируя моей глупости, но тут же вновь повернулся ко мне. Выражение его лица резко изменилось, я спросила. «Неужели ты будешь отрицать, что видишь ее каждый день?» Он вдруг смягчился, уступая мне и добродушно соглашаясь. В любом случае, я была изумлена, услышав, что же, моя дорогая, а если и так? Это твое право от рождения, часть твоей природы и твоего чудесного, если не сказать завидного дара. Но ты прекрасно понимаешь, что это разлучает нас, поэтому я беспрекословно отпускаю тебя. «Отпускаешь меня?» Ты должен сделать выбор между ней и мной. Он сурово посмотрел на меня. Понятно. Затем он отошел, будто пытаясь осознать только что услышанное и решить, как к этому относиться. Наконец он снова повернулся ко мне. Но откуда тебе известны настолько личные подробности? Действительно, ведь ты так тщательно пытался это скрыть. Подробности и вправду очень личные, и ты можешь быть уверен, что я никогда не злоупотреблю своим знанием. Ты сделал все, что мог, ты сыграл свою роль безупречно, с исключительным благородством, дорогой мой. Ты достоин восхищения, поэтому я молча наблюдала за тобой, тоже играя отведенную мне роль. Я замечала малейшие колебания в твоем голосе, каждый твой отсутствующий взгляд, каждое напряжение безвольных рук. Я выжидала, пока не уверилась окончательно и не почувствовала себя опустошающе несчастной. Ты беззаветно влюблен. Ты почти смертельно болен той радостью, что она дает тебе. Как утаишь такое? Я опередила его порывистое возражение еще более порывистым жестом. Ты любишь ее так, как не любил никогда прежде. И она отвечает тебе страстью на страсть в полной мере. Она повелевает, она владеет тобой. Ты весь в ее власти. Женщина в моей ситуации все видит, все чувствует, все угадывает. Она не идиотка, чтобы уповать на достоверные источники. Ты приходишь ко мне по инерции, гонимый чувством вины. И приносишь обмылки своей нежности и пепел былой жизни. Я могу отказаться от тебя, но делить тебя не в силах. «Все лучшее в тебе принадлежит ей. Я знаю, каково это, и добровольно отдаю тебя навсегда». Он посопротивлялся из вежливости, но дело было безнадежно. Он продолжал отнекиваться, взял назад свое признание, высмеял мои обвинения, тем более, что я сама дала ему все основания объявить их сумасбродной выдумкой. Я и не пыталась сделать вид, будто речь идет об обыкновенных материях или что они самые обыкновенные люди. Да и полюбила бы я их, будь они таковыми. Им повезло. Они владели редким даром продлять бытие и взяли меня с собой полетать. Только вот мне нечем было дышать в таком разреженном воздухе, и я скорее попросилась вниз. Все в этом деле выглядело невероятно. И более всего, мое ясное понимание происходящего. Единственное, что было тут земного и честного, это необходимость действовать согласно моему пониманию. Высказавшись в таком духе, я почувствовала совершенную убежденность. У меня не осталось вопросов, я просто смотрела на его реакцию. А он скрывал ее за завесой болтовни, маневра, чтобы выиграть время и прикрыть отступление. Он подвергал сомнению мою искренность, мое здравомыслие, чуть ли не мою человечность, что, разумеется, лишь углубляло разделившую нас с и подтверждало наш разрыв. Но что бы он ни делал, он не смог убедить меня, что я заблуждалась или что он несчастен. Мы расстались. Я ушла, чтоб он мог продолжать свой непостижимый союз. Он. Так и не женился, впрочем, как и я. Когда шесть лет спустя в одиночестве и тишине я узнала о его смерти, то сочла это прямым доказательством своей теории. Смерть его была внезапна. Толком в случившемся никто не разбирался. И в обстоятельствах его кончины о, я разложила их по полочкам. Я углядела некое намерение, знак его собственной тайной воли. Это стало результатом назревшей необходимости, неодолимого желания, если выразиться точнее, это был ответ на зов, не откликнуться на который он не мог. Вы прослушали книгу Генри Джеймса «Друзья друзей», записанную Storytel в 2021 году. Текст читали Олег Булгак и Людмила Шаулина.